Глава 16. 60. Ни о чем другом. Жанин Роби в скором времени Кому думать не могла. 60. 60. 60. Матч приостановили, потому что один из игроков в команде ф а р х э в е н а к в о т е р б е к сообщил, кто-то в их ряду был травмирован. Со своего места Жанин мало что видела, да и не всматривалась. Первый тайм она просидела, почти не глядя на поле. Матч ей был интересен лишь тем, что на него приходит весь город. В старшей школе она пропустила все до единой игры с чертовым Фархэйвеном, потому что была толстой, одевалась по настоянию матери в дурацкие тряпки, и никто не звал ее на стадион поболеть за родную команду. Накануне этого матча Жанин загодя предвкушала сладостное отмщение, воображая в мельчайших деталях, как она появится на стадионе. молясь, чтобы не похолодало, и она смогла бы надеть новые белые джинсы и топ с бретелькой вокруг шеи, который она и надела, хотя было довольно свежо. Уолт, притворявшийся заядлым футбольным болельщиком, на самом деле просто обожал таскаться на всякие сборища, не требовавшие пиджака и галстука. Он даже хотел прийти пораньше, но эту идею Жанин н придушила в зародыши. У нее на уме было дефиле, что предполагало заполненные под завязку трибуны. Единственная проблема состояла в том, что когда все рассядутся, не останется свободных мест. Впрочем, как всякой головоломке, и это и нашлось решение, когда Жанин сообразила подключить свою мать. Она и раньше пыталась придумать, как бы изменить отношение б е к матерому лису в лучшую сторону. В конце концов, Жанин и у о л скоро поженятся, и она надеялась, что к церемонии бракосочетания ее мать прекратит обзывать будущего зятя горластым петушком. Если на футбольном матче б е хорошо проведет время, она поймет, что Уолт не из тех, кто портит удовольствие, и это послужит неплохим началом. Полдня в обществе б е и Уолту пойдет на пользу. м а т е р и лис, насколько знала Жанин, против б е ничего не имел, н у всякий раз как бы с трудом припоминал, кто она такая. Когда Жанин заговаривала о своей матери, Уолт прищуривался, словно подозревая ее в том, что она держит... существование этого человека в тайне, будто он сам не утаил от нее кое-чего и куда более в а ж н ы й черт подери. Однако истинная причина, побудившая Жанин вытащить мать на футбол, заключалась в том, что в кои-то веки б е станет решением проблемы, а не ее источником. План был таков. Жанин позвонит матери, скажет, что они задерживаются в клубе и отправят б на стадион пораньше, занять три места как можно ближе к середине поля и на самом верху, чтобы у них был хороший обзор, а также для того, чтобы все вокруг смогли хорошенько обозреть Жанин в новеньких белых джинсах и топе на одной бретельке, когда они с Уолтом будут подниматься между рядов, забитых мужчинами, которые в юности никогда не приглашали ее с собой на матч, и женщинами, которых они приглашали вместо н е ё Ныне эти туши занимали не одно, а по меньшей мере полтора места так вот пусть и они внимательно на нее посмотрят. За долгие часы на тренажере лестницы, Жанин твердо усвоила, женщина в правильном прикиде выглядит наиболее сногсшибательно, когда поднимается по ступенькам, а потом, развернувшись, спускается вниз. Но, конечно, обстоятельства ополчились против нее, доказав в очередной раз то, что Жанин и так знала, как н е планируй, Господь скорректирует твой план. Если он в особенный для тебя день п р е д п о ч т ё т щ е д р о с т и прижимистость и не захочет одарить тебя маленькой радостью, о которой ты мечтаешь всем сердцем, значит, ты ничего и не получишь, как ни крути и не бейся. И сегодня, по невыясненным причинам, Господь не захотел подарить Жанин р о б и в скором времени кому захватывающий дух Дефиле, хотя они оба знали, что она этого заслуживает — б а пришла на стадион рано, но заняла места, накрыв их подушками только в третьем ряду снизу, поскольку у нее болят ступни, ведь она целый день на ногах и ломит крестец из-за неподъемных кек, и она в принципе не понимает, зачем забираться наверх, туда, где кучкуются любители помахать кулаками. Задумайся, Жанин, обо всем этом, она сумела бы предвидеть последствия, но Жанин сосредоточилась только на впечатлении, которые произведут ее наряд, и она сама. и все же главным образом не мать, отказавшаяся следовать простейшим инструкциям, загубила ее план. На самом деле Жанин до сих пор не опомнилась от потрясения, случившегося с ней утром. 60 В городской управе Уолт предъявил свое помятое свидетельство о рождении, которое он пытался разгладить ладонью, и когда женщина в окошке попросила его прочесть вслух дату рождения, он молча сунул ей документ. Уже в тот момент Жанин могла бы догадаться, что-то тут не так. Впрочем, подозрения у нее возникали и раньше. Слишком долго она уговаривала Уолта подать документы на вступление в брак, чтобы, когда Жанин получит развод, им не пришлось тратить время на бумажную волокиту. Сперва он говорил, что не может найти ч е р т о в о свидетельства, А затем на прошлой неделе умудрился дважды проторчать в клубе допоздна, и в управу они не успели. И лишь сегодня она поняла, почему он оттягивал визит в городскую администрацию. И ведь это едва не сошло ему с рук. с л у ж а щ и я также молча отпечатала дату рождения Уолта на заявление и просунула свидетельство обратно в окошко. «Сверни она документ». ж они никогда н бы не попалась на глаза поблекшая дата 10 апреля 1940 года 1940 что за хрень спросила она прижимая свидетельство к стойке кончиком указательного пальца и мешая матером и лису спрятать его в карман что он и норовил сделать когда их глаза встретились на лице его было такое же выражение с каким он поглядывал на хороса играя с ним в джин и и, воображая, будто обвел противника вокруг пальца. — Это опечатка? — не унималась Жанин. — Самое смешное, скажи он ей, что да, опечатка, она бы, скорее всего, поверила, потому что у о л д Кому никоим образом не выглядел на 60 Жанин высмотрела его внизу, на боковой линии. Дело шло к концу первого тайма, и у о л д разговаривал с Хоросом, перемещавшим по полю длинный металлический шест с цепями. «Выйти на поле!» — в этом был весь у о л д и щ и т е его там, где его не должно быть, и обязательно найдете!» В имперский гриль он приходил всегда перед самым закрытием. Почему-то ему нравилось щелканье замка в двери и мысль о том, что другие люди захотят войти, да не смогут. Он крутился на табурете, поглядывая, кто там снаружи дергает за дверную ручку и к своему огорчению натыкается на табличку «Закрыто!» Ему, в принципе, чертовски нравилось понятие «инсайдер». Не в смысле свой человек, но обладатель конфиденциальной информации. И Уолт уверял, что только такими сведениями и стоит обзаводиться, и что у него их столько, тонны, сколько ни у кого нет. Наверное, поэтому, — подумал Жанин, — глядя на него с трибуны, он никогда этими сведениями не делится. Снабди кого-либо хотя бы самой немудреной информацией, и ты уже как бы аутсайдер. Хорошо хоть то, что Уолт не выглядит даже на 50. Возраст, который он определил для себя сегодня утром. Выглядел он лет на 45 максимум, немногим старше, чем м а й л з Ижанин, и полагала она, таким полтинником нельзя не гордиться. По крайней мере, сама Жанин сочла это обстоятельство воодушевляющим. Если е е будущий муж столь хорошо выглядит в 50, Значит, у нее впереди железно лет десять жизни в обтягивающих джинсах и невесомых топах, и при этом никто не будет хихикать. Но 60 60 не воодушевляли. Они источали обман, и когда она прижимала пальцем к офисной стойке свидетельство о рождении Уолта, ей пришло в голову, что ее новый брак сводится к тому, что она меняет мужчину, не способного ничего утаить... на того, кто ловко утаивает все и всегда. И у о л д не посвящает в свои секреты не только других людей, но и ее тоже, что он, естественно, отрицал. Якобы он думал, она давно в курсе насчет его возраста и в подкреплении своих доводов показал ей свое водительское удостоверение с той же чертовой датой. — Разве я говорил тебе когда-нибудь, что мне пятьдесят? — вопросил он на крыльце здания суда. — В точности она не могла припомнить. Когда он ей это сказал, и тем более уличить его во лжи под присягой, ну, Жанин и не выдумал эту хрень. Сколько раз за последний год они подшучивали над разницей в возрасте между ними в десять лет, и он только ухмылялся, матерый лис, и ни разу не поправил ее, ни разу не сказал «У меня для тебя новость, дорогая». «Мы тут говорим не о десятке лет, но о двух десятках». «Что изменилось?» — восклицал он по дороге домой, притворяясь, будто не п о н и м а е т чем она так расстроена. — Ты же знаешь, в какой я прекрасной форме. У меня тело сорокалетнего мужика, ты сама это говорила. Так в чем проблема? — Проблема в том, что ты солгал мне, Уолт, — ответила Жанин, сознавая, что она тоже лжет и злясь на себя за это. Да, она расстроилась, узнав о его вранье, но не из-за самого вранья, — расстраивалась она потому что верила что у нее впереди по меньшей мере лет двадцать обалденного полноценного секса и она сумеет наверстать у п у щ е н н о е за те двадцать лет что была замужем за майлза но к тому времени когда ей исполнится шестьдесят она будет трахаться со стариком за восемьдесят либо только пытаться его раскочегарить вдобавок выяснив истинный в о з р а с т матерого лиса она поняла почему в последнее время не постоянно но иногда Уолту — для коротышки хозяйство у него, будь здоров, храни его, Господь! — требовалась энергичная м у н у а л ь н а я помощь, чтобы он возбудился. А что, если спустя несколько коротких лет все его шикарное добро превратится в старую рухлядь? Жанин украдкой посмотрела на мать, которой она и не заикнулась о дате рождения Уолта, представив, как заливисто расхохочется б е Мать была еще одним прискорбным доказательством, что Господь временами не прочь позабавиться, доводя человека до хрен знает чего. «Если ты замерзла, почему не надеть свитер?» — спросила Беа. Жанин прихватила с собой свитер, на тот случай, если ближе к вечеру похолодает, ну, зябко было уже сейчас. «Видишь, б и а т р и с ты сама ответила на свой вопрос. Я не замерзла». «Да, а твои соски думают иначе». Жанин с м е р и л а мать убийственным взглядом, прежде чем ответить, опускать глаза на свой тонкий хлопковый топ, она нарочно не стала. — Не переживай из-за моих сосков, м а м ладно? Я наслаждаюсь солнцем, согревающим мои плечи, если ты, конечно, не против. Вряд ли нам выпадет другой такой теплый денек вплоть до середины треклятого мая, так что оставь меня в покое. Ее план, пришлось признать Жанин, был небезупречным с самого начала. Она почти ничего толком не продумала, кроме дефиле, которое, даже если бы оно состоялось в точности, как она планировала, длилось бы не более пяти минут, а затем три битых часа в компании матери. Существует какой-то закон, описывающий подобные ситуации, закон какого-то чего-то, неважно, потом всплывет в памяти, либо она позабудет, о чем думала, что ее тоже вполне устроит. хотя о 60 вот так просто не забудешь жанин по опыту знала что куда легче позабыть о т ы с я ч е вещей которые ты хотела запомнить чем об одной которую с удовольствием выветрила бы из своей головы навсегда она опять нашла глазами уолта на боковые линии лишь сегодня утром она обнаружила что матером лису 60 однако он уже начинал выглядеть на 60х что, конечно, полный бред, и она это понимала. Как мог человек, еще вчера, не тянувший даже на пятьдесят, выглядеть сегодня на все шестьдесят, только потому, что на пожелтевшей помятой бумажке проставлена соответствующая дата? Это нелогично. Но когда Уолт Комо обернулся к трибуне, где сидели Жанин с матерью, и принялся им махать, Жанин видела только одно — странную выпуклость на его шее. Как она, блин, называется? Горловой мешок — И почему она раньше этого не замечала? — Кто эта женщина, что сидит вон там с Майлзом? — заинтересовалась б ы Махавшему им матерому лису она в ответ, конечно, не помахала. — Где? — спросила Жанин. — Майлз с женщиной? Она пообещала себе не ревновать, если только с ним не Шарлин. — Прямо напротив нас, но почти на самом верху. — Все сходится, — подумала Жанин. — Господь! опять нажал не на ту кнопку. Кому-то по фамилии Робби понадобились места в верхнем ряду, и он отдал их Майлсу. — Похоже, это девочка у Айтингов, — сказала б е пока Жанин шарила глазами по трибуне напротив в поисках человека, похожего на ее почти бывшего мужа. — По делам тебе будет. Ты разводишься с хорошим человеком. Он женится на самой богатой невесте в центральном Мэне, и живет с ней долго и счастливо, а тебе достанется горластый петушок. Убывающая польза. Жанин смотрела на мать с откровенным злорадством. Чего? Закон убывающей пользы. Еще минуту назад я не могла вспомнить, как это называется, но ты мне помогла. Беа сощурилась, будто видела дочь нечетко, хотя та сидела рядом с ней. Честное слово, Жанин, у тебя не только веса убавилась. Жанин, не сочла нужным отвечать, она опять оглядывала трибуну напротив. Нашла она его лишь минуты через две, потому что искала пару, а он оказался в компании из трех человек. Третьим был полицейский, которого Майлс терпеть не мог. Тот, что припарковался у ресторана на прошлой неделе и просто просидел весь вечер в машине. Джимми Минти. Полицейский встал и заговорил, но тут на трибунах поднялся ор, и Жанин увидела, что на поле, кажется, дерутся. К тому моменту, когда Жанин перевела взгляд на Майлза и Уайтинг, если, конечно, это была она, Жанин окончательно поняла, что ей нужно проверить зрение. И не откладывая, поскольку она ни черта не видит, полицейский исчез с трибуны. Ей померещилось или они ругались перед тем, как на поле началась драка? «Надеюсь, Майлз не проехался по адресу молодого Минти», сказала ее мать, чье зрение было явно в порядке. — Вылитый папаша, а подлее и пакостнее мужика, чем у и л ь я Минти, надо еще поискать. Единственный, кого мы с твоим отцом вытурили из бара и больше на порог не пускали. Жанин опять уставилась на мать, с удивлением ощутив нечто вроде страха за Майлза. К счастью, заглушить это чувство оказалось не слишком трудно. В конце концов, Майлз Робби больше не ее проблема. И Жанин заставила себя отвернуться от него и той к а л е к и к о т о р ы я если Жанин хорошо разглядела, держала его под руку. Она переключила внимание на матерого лиса, теперь он обзавелся слушателями, тремя безработными с закрывшейся фабрики, и втирал им какую-то фигню. Жанин вряд ли ошибалась, потому что он стоял, широко расставив ноги и руки, как он обычно стоит, когда что-нибудь рассказывает, будто вещает с палубы во время качки в открытом море. «Да, Уолт...» а вовсе не Майлз, скоро станет ее проблемой. Если, конечно, она не передумает сгоряча, чего она не сделает, решила про себя Жанин, просто потому, что не желает услышать, с каким удовлетворением ее мать произнесет «я тебе говорила». Жанин выйдет за Уолта, так и быть. Зря она, что ли, всех этим пугала, даже если он намеренно планировал сохранить втайне свой возраст. Даже если у него вырос горловой мешок — И все же там напротив и правда девочка у Айтингов. Теперь, когда б е ее опознала, у Жанин не осталось причин сомневаться. Разве что Синди уже далеко не девочка. Ну, вроде потолстела, что в ее случае правильно. Последний раз, когда Жанин ее видела, она походила на зечку в последней стадии голодовки. Возможно, эти двое и встречаются, всякое бывает. Но чем больше Жанин размышляла об этом... Тем сильнее опасалась, что Майлз опять влип в передрягу, и она не могла понять, как ему это удалось. Она знала, что этой женщины он боится до смерти, той, что из-за любви к нему пыталась себя убить. Замысел, всегда представлявшийся Жанин, комичным. По ее мнению, брак с Майлзом вот что н а в е в а л а мысли о самоуничтожении. А несостоявшийся союз с Майлзом для любой разумной женщины повод отпраздновать. Конечно, Синди Уайтинг, судя по тому, что о ней говорили, не была разумной женщиной, иначе не провела бы половину своей взрослой жизни в психушках. Что, господи, прости, побудило Майлза настолько забыть об осторожности? Верно, он мастерски умел загонять себя в угол, и однако Жанин хотелось бы выяснить, как он умудрился вляпаться на этот раз. Хотелось настолько, что она решила позвонить ему вечером и спросить. После того, как они разъехались... Жанин обнаружила, что скучает по разным мелочам, например, попыткам Майлза объяснить, как он позволил себя уговорить, сделать то, чего он клялся никогда больше не делать. Он отказался снова баллотироваться в школьный совет, а потом, не прошло и 10 минут, сдался, потому что Отто Мэйр его попросил. Будто это что-то объясняло, будто Майлз счел бессмысленным дожидаться приглашения от другого м э р а того, что чертову Оскар раздает. Примечание. Имеется в виду Луис Мэйер, 1884-1957 годы, президент студии Мэтро Голдвин Мэйер, придумавший премию «Оскар». Конец примечания. Будто т т о Мэйер был из тех людей, кому нельзя говорить «нет», при том, что ему все говорят «нет», включая его подчиненных, которые предположительно обязаны смотреть ему в рот, или взять любительский юношеский бейсбол. Он покончил с судейством больше никогда, — так говорил Майлз утром. Но после полудня, когда все тренеры хором, сбившись в кучку, д а в а й его упрашивать остаться, по крайней мере, на то время, пока они не найдут замену, Майлз согласился еще на год. Он вел себя, как жалкий мямля, реально. И когда Жанин подала на развод длинному списку всего, о чем она не будет скучать, Она добавила наблюдать, как Майлз дает себя впутать в то, чем он не хотел заниматься, и божился, что не станет. И поначалу Жанин не скучала. Лишь в последнее время Уолт, конечно, был котом совсем иной породы. Не из тех, кто проведет черту и через две минуты сотрет ее, что и привлекло Жанин в первую очередь. Но и тут была проблема, не могла она не признать. о л т вечно прикидывал, стоит ли вкладываться во что-то или не стоит. Секрет его успеха, — любил он напоминать Жанин, — в том, что он открыт любым веянием. Иногда нужно резко рвануть вперед, а иногда дать задний ход. Одна из его любимых фраз «Знаешь, человек с умом может просто...» И затем он подробно объяснял, что этот смышленый парень мог бы сделать — Сперва Жанин думала, что эти разъяснения в некоторой степени отражают его намерения. К примеру, они продадут его дом, и на эти деньги выкупят у Майлза его доли в их доме. Их развод никого не обогатит, но мыкался пока только Майлз. И ж е н и н было ужасно стыдно, когда у о л передумал. Втихаря он нашел, кому сдать свой дом, и с тех пор крайне неопределенно высказывался по вопросу о деньгах. «Когда они поженятся?» на чей счет его или ее будут поступать выплаты от съемщика дома? Майлзу, о п а с а л а с ь Жанин не светит увидеть и цента. Впрочем, если вдуматься, Уолт вообще ничего не говорил о своих финансах. Хотя, разумеется, с той секунды, как они станут законными супругами, умалчивать у него уже не выйдет. Жанин было более чем любопытно, сколько у него денег на самом деле. И одним из способов заглушить чувство вины перед кинутым Майлзом — Было обещание, данное самой себе, Жанин во что бы то ни стало выплатит бывшему мужу его долю сразу же, как обзаведется правом, выписывать чеки с совместного супружеского счета. Верно, у Уолта есть фитнес-клуб, а теперь и дом под сдачу в наем, и у нее сложилось впечатление, что он владеет еще кое-какой недвижимостью. Жанин не знала точно, что это за недвижимость и даже где она находится, С недавних пор Уолт твердил о строительстве клуба в Ферхейвене, вдвое просторнее, чем в Empire Falls, но лишь с двумя небольшими и п р о с т е ц к и м и спортзалами. Но с тем же воодушевлением он говорил о расширении бизнеса в самом Empire Falls, вдвое увеличив пространство для фитнеса. Ведь теперь врачи со всей округи направляют сюда пациентов-работяг для восстановления трудоспособности за с ч е т работодателей. Человек с умом, рассуждал Уолт. Добавил бы парочку крытых теннисных кортов, поскольку их единственный корт почти постоянно занят. Однако за все время, что они жили вместе, матерый лис ни одно из своих «бы» не превратил в реальность. Размышления Жанин были прерваны появлением дочери, сумевшей незамеченной пробраться к ним и сесть рядом с бабушкой, и та немедленно крепко обняла внучку. Жанин такого типа материнские объятия давно пресекла. — Как жизнь Тикеру? — Нормально. Жанин отметила, что дочь буквально светится под белесым октябрьским солнцем. Грудь и бедра у бедной девочки до сих пор начисто отсутствовали, но в перспективе это сулило фигуру модели, как пить дать. Не то чтобы Тик этого заслуживала. Месяцев несколько тому назад Жанин посоветовала ей записаться в школу моделей, и Тик ответила с презрительной усмешкой, что, может, и запишется... Но только после лоботомии. Жанин разъярилась даже раньше, чем посмотрела в словаре, что такое лоботомия. Нормально и только, — переспросила б е Вероятно, и она заметила, как сияют глаза у внучки. Ну, мой рисунок со змеей взяли на выставку. Это было новостью для Жанин, как и то, что, собственно, и з о б р а з и л а тик на своей картине. Не новостью было поведение дочери по отношению к ней на людях. Слева от Жаннин пустовало место, освободившееся после того, как у о л д спустился к футбольному полю, но, ну, разумеется, Тик и не подумала сесть рядом. Во-первых, до нее там уже сидел у о л д и с точки зрения Тик место было все равно, что за разным. Дома она больше не пользовалась ванной наверху по той же причине, предпочитала спускаться в подвал и принимать душ в обшарпанной, кое-как оборудованной ванной, там, где раньше была комната отдыха, ныне в остальной своей части, набитой всякой фигней, не поместившейся в квартире Майлза, в основном книгами, купленными на домашних распродажах, около тысячи томов, из-за которых Уолт не давал покоя Жанин, уверяя, что эта комната им самим очень бы пригодилась. Установили бы там велотренажер, а может и тренажер-лестницу, и тогда они, она, казалось, имел в виду Уолт, смогли бы тренироваться по вечерам и одновременно смотреть телевизор. Тик не переваривала Уолта, что было плохо само по себе, но в последнее время она шарахалась и пятилась от всего, к чему прикасался Уолт, включая Жанин. Стоило Жанин приблизиться, и она морщила нос. «Фу, от тебя пахнет его средством после бритья!» Но она не могла его унюхать только не ранним утром, сразу после того, как Жанин приняла душ. Дело явно шло к крупному выяснению отношений, И, возможно, это произойдет прямо перед свадьбой, на которой Тик отказалась быть подружкой невесты, хотя Жанин просила ее об этом в самых деликатных выражениях. Постепенно Жанин начала кое-что прозревать касательно своей дочери, а именно Тик — оппонентка умная и неустрашимая. Естественно, своего отца она легко обвела вокруг мизинчика, этого следовало ожидать. Но Жанин не уставала поражаться Уолту. Тик не скрывала неприязни к нему, но при этом умудрялась делать так, что в разногласиях между матерью и дочерью Уолт часто принимал сторону дочери. — Я думала, у ч и т е л ь н и ц а не понравилась твоя змея, — сказала Б.А. — Еще одна новость для Жанин. — Они выписали профессора из ф а р х э й в а н а в качестве эксперта, — пояснил а Тик. Потом они с миссис Роудрик ругались на парковке. А на следующий день она сказала нам, что мистер Мэйр пытается... цитирую, подорвать ее авторитет, когда и подрывать-то нечего. И что, столько шума из-за твоей змеи? Искусство полемично, бабушка. Прошу прощения, Жанин наклонилась вперед, чтобы они с дочерью смогли сердито уставиться друг на друга. Я дождусь хотя бы слова «привет», а? Я ведь кто-нибудь, мимо кого ты прокрадываешься, даже не сказав в з д р а с т е Я не кралась, — возразила Тик. Ты просто не обращала на меня внимания. А вот теперь обратила, и до сих пор так и не услышала привет. — Скажи своей маме, чтобы она надела свитер, — попросила б е Скажи, что она выглядит окоченевшей. — Ты реально выглядишь окоченевшей, мам. — Скажи, что у нее гусиная кожа проступила, — посоветовала б е Жанин перевела разгневанный взгляд на мать. — Напомни мне пригласить тебя на следующий футбольный матч. «Твоя мама в поганом настроении», — объяснила б е о н а она хотела, чтобы я забралась на самый верхний ряд с моими-то больными ногами, и я не стала этого делать». «Верно. Настроение у меня поганое. Как верно и то, что от общения с тобой оно не улучшается. Но не льсти себе. Причина вовсе не в том, где мы сидим. А еще она стыдится моей геморройной п о д у ш к и Я принесла ее с собой», — добавила б е т о ж е верно». Кем надо быть, чтобы оповещать весь чертов свет о наличии подобного недуга? «Мама», — сказала Жанин, — «можешь демонстрировать свой геморрой в натуральном виде всем, кто сидит выше, мне без разницы? Почему бы и нет? Хотя бы за тем, чтобы посмотреть, какую физиономию ты скорчишь», — усмехнулась Беа ни на секунду, не поверив дочери. Тик так и не сказала привет, но злость Жанин вдруг схлынула, уступив место беспросветной грусти. Глаза у нее наполнились слезами, и ей пришлось отвернуться, чтобы никто не заметил. Этим утром, до того, как они с о л т о м поехали в городскую управу, почту принесли раньше обычного. Наверное, почтальон торопился завершить обход, чтобы успеть на матч, и среди дурацкой рекламы из счетов затесался маленький конверт, адресованный Кристине Робби. Почерк был по-юношески аккуратным, а на марке стоял штемпель «Индианы». В раздражении от того, что Уолт опять б е з т о л к у топтался по дому, оттягивая визит в управу, Жоанин бросила письмо на столик в прихожей и забыла о нем. Но потом, вернувшись, вспомнила, и теперь ей было достаточно одного взгляда на дочь, чтобы понять, почему она сегодня такая сияющая. Из-за того письма. Слезы же навернулись следом за отчетливой мыслью, ничего из того, что в нем написано, дочь ей не расскажет. Блин, да Жанин вообще бы не узнала об этом парне, если бы Майлз не упомянул его в разговоре в полной уверенности, что Жанин в курсе. Когда родители разъехались, Тик покончила с доверительными беседами с матерью, как и с любыми внешними проявлениями дочерней любви. Жанин, понятно, обижалась, но успокаивала себя тем, что дочери в конце концов надоест разыгрывать мелодраму. Разве юные девушки не нуждаются в своих матерях? Пока, однако, не похоже было, что Тик готова сменить гнев на милость. Элементарная вежливость давалась ей с трудом, и Жанин подозревала, что от откровенной грубости ее спасает лишь обещание, данное отцу. Жанину к р а д к о й промокнула глаза рукавом свитера, лежавшего у нее на коленях, и подумала, ладно, черт с ним совсем. Она добыла свой последний шанс на счастье и воспользуется им по максимуму. А те, кто ее не одобряет, пусть катятся ко всем чертям, включая ее дочь, маленькую засранку. Пусть с е б е скрытничает и таится от матери, Жанин это не колышет. И чтобы доказать себе и миру, что она способна утвердиться в такой позиции, Жанин повернулась спиной и к матери, и к дочери. Внизу футболисты ф а р х е й в е н а и Эмпайр Фоллс возвращались на поле. Перерыв между таймами закончился. Жанин изо всех сил изображала пылкий интерес к игре, но не могла не задаваться вопросом, как скоро эти гибкие девочки из группы поддержки, что сейчас исполняли переворот назад, повыходят замуж и потом забеременеют от этих самых парней, либо от других, таких же из соседнего города, а парни, и на них жизнь обрушится без опоздания. Сперва они запаникуют, неужто им продираться через это в одиночку? Затем женятся по-быстрому, во избежание столь пугающей участи, а далее бесконечные выплаты за дом, машину, врачам и всем прочим. Радость, которую они извлекают из этого грубого вида спорта, потихоньку развеется. Они осядут в барах, похожих на заведение б а где будут скрываться от этих самых девочек и своих детей, и ни им, ни их женам не достанет ни мозгов, ни самостоятельности, чтобы предотвратить все это. В барах будет широкоформатный телевизор, настроенный на спортивный канал, и пиво рекой, и поначалу они станут обсуждать футбол, тот, в который сами играли, и травмы были привычным делом, и пройдет немного времени, прежде чем их травмы мутируют в хронические болячки, и тогда все, приехали. Работа, семьи, дети, их жизнь – бессмысленное существование на износ». Раз в год в буйном порыве они разрисуют лица, набьются в мини-фургон, взятый на прокат у одной из жен, и, наплевав на расходы, двинут к югу поболеть за какую-нибудь именитую команду, если сами всей компании не переберутся на юг, где приличной работы давно не найти, после игры п о л у п ь я н ы е они покатят домой, потому что ни у кого нет денег на ночевку, домой в empire Фоллс, если такой город еще останется на карте, В их краткое отсутствие кое-кто из их наиболее отважных либо отчаявшихся жен не упустит случая нанять няню и назначить свидание другому мальчику-мужчине, проспиртованному полуимпотенту, как большинство из них, и они отправятся в мотель, чтобы ощутить ветерок дальних странствий, но обнаружат, что едут по такому же растрескавшемуся асфальту в две полосы, по какому ездят всегда. Разве что маршрут незнакомый, но ведет он, надо же, практически в то же самое место назначения. Вот и сейчас Жанин сидела бок о бок со своей участью, участью взгромоздившейся на чертово геморройную подушку. «Ой, оставь ребенка в покое, Олд!» — услыхала Жанин голос матери и увидела сквозь слезы, что ее будущий муж вернулся, прокравшись тихонько по верхнему ряду, как и д тик до него — Надо полагать, он поцеловал падчерицу в макушку и вместо «спасибо» получил отпор, как обычно. — С чего ты взял, что хорошенькая пятнадцатилетняя девочка обрадуется, если старый козел вроде тебя прилюдно ее поцелует? — спросила Б. — А с того, что я красивый старый козел? — ответил Уолт, чье представление о своей мужской привлекательности было нелегко поколебать. Спустя минуту, однако, он почуял некий раздрай, и, спустившись на ступеньку... Сел на краю скамьи рядом с женщиной, чей мир только что к а ч н у л о в сторону, но все хорошее в нем устояло. Если он не ошибался, глаза Жаннин были мокрыми от слез, которые она пыталась скрыть, натягивая свитер через голову. Единственный выход — развеселить ее, и Олд принялся напевать подходящую к случаю песенку «Перрекому». Примечание. Перекому 1912-2001 годы американский певец и актер, обладатель проникновенного баритона, много лет вел собственное шоу на телевидении, уютное и ироничное. Конец примечания. «Как билось сердце, когда наши ребята мяч прижимали к груди», мурлыкал у о л д подпихивая Жанин локтем в идиотской надежде, что она подхватит. «Чудесно», — подумала Жанин. Наконец-то до нее дошло, почему ее будущий супруг без ума отперекому. Вовсе не из-за смазливой внешности певца, его обаяния или откровенной сексуальности. Просто этот табармот был ровесником Уолта. «Знаешь, чего бы я хотела?» — сказала она, не глядя на Уолта. «Я хотела бы, чтобы ты оставил меня в покое». — Память о том годам неподвластна, как ни крути, — продолжал Уолт, не воспринимая всерьез ее угрожающий тон, — тупой сукин сын. — О мгновениях волшебных, полных любви. — Дебил! — подумала Жанин, утопая в жалости к себе. Она не могла припомнить ни единого волшебного мгновения, полного любви за всю свою унылую жизнь, а теперь, сколько бы она ни утверждала обратное, жизнь ее уже течет под уклон внизу фархейвен отфутболил мяч на сторону empire фолз чей принимающий игрок ловко поймал мяч и рванул по полю когда он успешно п р о р в а л с я через первую цепочку защитников и поле распахнулось перед ним все на трибуне повскакали с мест наблюдая и надеясь что ему удастся одолеть дистанцию все кроме жанин она знала ничего ему не удастся и оставаясь сидеть чувствовала кожей надрыв этих возбужденных людей, топавших ногами и пронзительно оравших над ее головой, она понимала, почему ее мать не полезла на самый верх трибуны, вопреки настоятельной просьбе дочери. О Беа болят ноги. Но черт возьми, Жанин так надеялась подняться выше всего этого.